«Я оказываю честь бобелонянам тем, что сохраняю твою кровь, старик. Эта земля покрыта мною!» Высокомерно и презрительно посмотрел с высоты своего двухметрового роста увидат на моего сгорбленного, подавленного отца. «Я покрою и твою дочь!» «Родится наследник, который навсегда примирит души наших двух народов. Пройдут годы, и вы станете поклоняться мне как божеству. Я принесу в эти места долгожданную цивилизацию». По залу прокатился одобрительный шепоток. Кто-то из свиты завоевателя пошло ухмыльнулся, Кто-то недовольно поджал губы. Долгожданная цивилизация. Этим проклятым словом этот нелюдь называл строительство на нашей заповедной земле своих проклятых нефтегазовых заводов. Для этого он и пришел. Я стояла в тени Машрабии, закрытый внутренний балкон для женщин и кусала щеку изнутри, борясь с ненавистью и отвращением. Я не хотела никакого примирения душ. Всем своим нутром я ненавидела Карима Увейдата, проклятого сирийского захватчика, пришедшего на нашу древнюю землю и поставившего наш народ во главе с моим отцом на колени. Карим был врагом который, еще даже не прикоснувшись ко мне, уже успел надругаться. Ему было плевать на то, что думаю я. Да что уж говорить! Ему вообще на меня было плевать. Он просил моей руки, если так можно назвать, то унижение, которому подверглась сейчас наша семья, а сам даже не взглянул в мою сторону». Согласно нашей традиции, жених должен был попросить разрешения поднять непроницаемый никап на будущей невесте и посмотреть в ее глаза». Но Карим с небрежной улыбкой бросил моему отцу, что ему совершенно все равно, как я выгляжу, и что даже если у меня лицо ослицы или коровы, это совершенно не меняет дело. Главное, чтобы она была похожа на женщину между ног» сказал он с охмылкой, свитые его прихлебатели, высокомерные и надменные военачальники с презрением, смотрящие на вавилоня на их традиции, при этом весело заржали. А я до хруста костяшек стиснула кулаки, дав себе сотую клятву за этот день, что не прощу и отомщу почувствовала на своем плече горячую руку кассии моей доброй воспитательницы няни в детстве проводницы во взрослую жизнь верной спутницы и помощницы как умерла мама она стала самым близким человеком. «Наглец не представляет, какую красоту прячут твои черные одеяния», — произнесла шепотом она, сверкнув взглядом ненависти в сторону расположившихся внизу незваных гостей. «Он зайдет с ума, когда увидит эти белоснежные волосы и фигуру богини». «Остановись, Кассия», — прервала я ее резко. «Мне не нужно его сумасшествие Мне нужна его смерть. Другие женщины, также занимающие сейчас Машрабию, издали то ли писк, то ли возглас. Они боялись завоевателей, боялись, но трепыхали, как это часто происходит с женщинами при виде более сильных самцов. Вот только я смотрела на них без примеси страха, похоти и заискивания. Они были целью, местью, возмездием. Оглядела зал еще раз. Вместе с Увейдатом в зале было еще четверо его самых близких людей. Хитрая Кассия проследила за моим взглядом. Тот, кто сверкает белозубой улыбкой на смуглом лице и громче всех вторит остротом Карима, Ашур — его главный военный стратег и самый верный соратник. Этот Ашур накануне был среди тех, кто насиловал наших девушек, решивших бежать из города после прихода захватчиков. Я слышала это от своих прислужниц. Карима там не было». Он был занят совокуплением со своей любимой женщиной, курдиянкой Сибиль, следовавшись за ним в триумфальном походе на нашу землю. Про их порочную связь слагали легенды. «Хорошо, Вайдад», — произнес отец бесцветным голосом. «Сейчас мне казалось, что он стал старее еще на десяток лет». «Я дам за тебя Инну». «Инна?» — произнес мое имя Карим, словно бы попробовав его на вкус. «Странное имя для этих мест». «Это русское имя», — произнес, опустив голову отец. «Ее мать была русской, которую я привез из России». «Интересно, — протянул Карим, — моя мать тоже русская. Правда, сейчас она больше сирийка, чем любая местная женщина. Уверен, моя дочь тоже сможет стать частью твоего мира». Карим со свитой снова разразился гоготом. «Это вовсе не обязательно, дорогой тесть. Я не собираюсь делать твою дочь частью своего мира». Она только лишь сосуд для исполнения своей роли, дать мне наследника и стабильность власти над этими землями. Я не готова была с этим смириться. Я не была сломлена, как отец. Я все еще наивно полагала, что цивилизованное начало в Кариме-Увейдате победит кровожадность и алчные амбиции. В своем мире он был филантропом, меценатом, эксцентричным гением, сделавшим баснословное состояние на сфере IT независимо от возможностей отца, бывшего премьер-министра Сирии. Но, как он сам заметил, это был его мир. Наш же мир воспринимался им как... Пережито к архаике темное царство, закрытое в своем странном учении, далекое от цивилизации в его понимании. И все равно я надеялась, что смогу поговорить с ним и воззвать к совести и разуму.